Глава 5. По прошествии каникул я отказался от своего места. Пусть медиаланцы поищут для своих школьников другого продавца слов. Я определил себе на службу тебе и негоден был для учительства по причине затрудненного дыхания и болей в груди. Я изложил в письмах твоему представителю Амвросию, мужу святому, прежние заблуждения мои и теперешнее желание мое, и попросил указать, какие из книг твоих предпочтительнее всего мне читать, чтобы приготовить себя к принятию такой великой благодати. Он велел читать пророка Исаию. Думаю, потому что яснее других говорит он о Евангелии и призвании язычников. Не поняв и первой главы его, и решив, что и вся книга темна, и отложил вторичное ее чтение до тех пор, пока не освоюсь с языком Писания.